3. КАЗ Из восточной арки Каз вышел под одобрительные крики отбросов. Он видел, что Джеспер плелся следом за ним, впадая в уныние с каждым шагом. Дирекс, Ротти и остальные окружили их, похлопывая по спине, выкрикивая победные кличи и поднимая над головой револьверы Джеспера. Команде удалось лишь мельком подсмотреть, как проходили разборки с Хейлсом. Но зато они почти все слышали. Теперь они скандировали «Аберштрат загорелся, а у отбросов нет воды». «Не могу поверить, просто сбежал, поджав хвост», — насмехался Ротти. «У него ж был в руке заряженный пистолет». «Расскажи, какую грязь ты накопал на стражу», — умолял Дирекс. «Наверняка что-то из ряда вон выходящее». «Я слышал о парне в слокине которому нравилось обмазываться яблочным сиропом, а потом брать двух...» «Я не стану ничего рассказывать», — отрезал Каз. «Холст еще может нам пригодиться в будущем». Все пребывали в приподнятом настроении, хотя в их смешках чувствовалась нервозность. Обычная реакция в таких случаях. Они знали, что едва избежали провала. Некоторые из отбросов были уверены, что предстоит драка, и у них до сих пор чесались руки. Но Каз догадывался, что дело не только в этом. От него не ускользнуло, что никто не упоминал имя Большого Боллигера. Предательство Бола потрясло всех, и сам факт разоблачения, и то, какое наказание уготовил ему Каз. Под их бравадой скрывался страх. «Вот и хорошо». Каз прекрасно понимал, что все отбросы были убийцами, ворами и лжецами. Главное, чтобы у них не входило в привычку лгать ему. Он отправил двоих из своей команды присмотреть за Боллигером и убедиться, что если он все же сможет встать на ноги, то покинет город этой же ночью. Остальные могут вернуться в Клепку, а точнее в Клуб Воронов, где будут запивать пережитое устраивать беспорядки и распространять новости о сегодняшней стычке. Они разболтают, что видели, домыслят остальное, дополнят, приукрасят, и с каждым пересказом грязные руки будет становиться все более безумным и беспощадным. Они могут идти, однако у Каза еще остались незаконченные дела, и первым делом он посетит пятую гавань. Дорогу ему заступил Джеспер. «Ты должен был рассказать мне о Большом Боллигере», — яростно зашептал он. «Не указывай мне, что делать, Джесс». «Думаешь, я тоже нечист на руку?» «Если б я так думал, ты бы уже корчился во дворе биржи, как Боллигер, так что хватит нести чепуху». Джеспер покачал головой и положил руки на револьверы, которые только что забрал у Дирекса. Каждый раз, когда у него портилось настроение, он дотрагивался до оружия, как ребенок, ищущий утешения в любимой игрушке. Помириться с ним ничего не стоило. Каза нужно было только подтвердить, что не ставит под сомнение его преданность, и напомнить, что сегодня он доверил ему роль единственного настоящего секунданта в битве, которая могла обернуться полным провалом. Но вместо этого он сказал «Иди, Джеспер». «В клубе воронов для тебя открыт кредит. Играй до утра или же до того момента, пока тебя не покинет удачу». Парень нахмурился, но Каз видел, что в его глазах мелькнул жадный блеск. «Очередная взятка? Я человек привычки. счастье для тебя я тоже». Он помедлил, но потом всё же добавил. «Не хочешь, чтобы мы пошли с тобой?» «Люди Хейлса будут на взводе после всего этого». «Я с ними разберусь», — сказал Касс, и без лишних слов повернулся и зашагал по нем Штрату. «Если ты боишься ходить по Кеттердаму в одиночку после наступления темноты, то можешь сразу повесить на шею табличку «Слабак» и лечь на мостовую в ожидании избиения». Направляясь к мосту, он чувствовал на себе взгляды отбросов. Ему не нужно прислушиваться к их шепоту, он и так знал, о чем они говорили. Им хотелось выпить с ним, выведать, как он сообразил, что Большой Боллигер продался черным пиком, услышать, какое было выражение лица у Хейлса, когда тот опустил пистолет. Но каз не собирается ничего рассказывать, а если кому-то что-то не нравится, пусть ищет себе новую банду». чтобы они о нем не думали сегодня они уйдут с высоко поднятой головой поэтому они и держатся рядом с ним и остаются преданными насколько это возможно когда каз официально стал членом отбросов ему было всего двенадцать а банда представляла собой жалкое зрелище кучка беспризорников замызганных попрошаек зарабатывающих игрой в наперстке и мелких жуликов живущих в разрушенном доме в худшей части бочки Но он и не желал другой банды. Он хотел ту, которую сам сделает великой, ту, которая будет нуждаться в нем. Теперь у них есть своя территория и свой горный зал, а тот заброшенный дом стал клепкой, сухим и теплым прибежищем, где можно получить горячую еду и залечить раны. Теперь отбросов боялись. И все благодаря Казу. Он не обязан еще и сказки им на ночь рассказывать. Кроме того, с этим отлично справлялся Джеспер. Пара рюмок, несколько удачных партий, и к стрелку вернется обычное добродушие. Обижаться он умел так же долго, как находиться в завязке. К тому же у него был дар трезвонить о победах Каза так, словно они принадлежали всем. Прогуливаясь вдоль небольшого канала, который шел через пятую гавань, Каз вдруг понял, что именно он сейчас чувствует. «Святые угодники! Он почти с надеждой смотрит в будущее. Может, стоит обратиться к врачу?» «Черные пики неделями наступали ему на пятки, и теперь он заставил их играть по своим правилам. Нога тоже почти не ныла, несмотря на зимнюю стужу. Боль никогда не уходила, но сегодня она стихла до слабой пульсации». Тем не менее, Каз гадал, не были ли переговоры неким испытанием, подготовленным для него первым Хаскелем. Тот вполне способен убедить себя, что это он, гений, благодаря которому банда процветает, особенно когда один из его дружков постоянно нашептывает ему похвалы на ухо. Эта мысль не давала Казу покоя, но о Хаскеле он позаботится завтра. А пока нужно проверить, что в гавани все работает по графику, а потом отправиться домой в клепку и, наконец-то, поспать. Он знал, что Энеж кралась за ним еще от самой биржи. Но парень делал вид, что не замечает ее. Когда она будет готова, то сама выйдет из укрытия. Обычно ему нравилась тишина. Честно говоря, он бы предпочел зашить рот большинству знакомых. Но Энеж, если хотела, заставляла чувствовать свое молчание, и это действовало на нервы. я сдержался всю дорогу железных перил Зенсприджа. Решетки моста были увешаны обрывками веревок, завязанными в замысловатые узлы. Их на удачу оставляли моряки, уходящие в море, в надежде на счастливое возвращение. «Суеверная чушь!» Наконец он сдался и сказал. «Выкладывай уже, призрак!» Ее голос донесся из темноты. «Ты никого не послал на Берштрат». «А зачем?» «Если Хейлс не успеет...» «Никто и не собирался поджигать дом на улице Берштрат». «Я слышала вой сирены». «Счастливый случай. Надо же мне откуда-то черпать вдохновение». «Значит, ты блефовал. Та девушка не была в опасности». Каз пожал плечами, не желая отвечать, и неж вечно пыталась разглядеть в нем хоть талику порядочности. «Когда все знают, что ты чудовище, можно не тратить время на чудовищные поступки». «А зачем ты вообще согласился на встречу, если понимал, что это подстава?» Девушка бесшумно скользила где-то справа. Члены банды говорили, что она двигается как кошка, но он подозревал, что кошка, скорее всего, прилежно сидела бы у ног и неж, чтобы изучить ее методы. «Я бы назвал этот вечер удачным», — сказал он. «А ты?» «Тебя чуть не убили, как и Джеспера». хелс опустошил казну «Чёрных пик» на бесполезные взятки. «Мы нашли предателя, вернули своё право на Пятую Гавань, и при этом на мне нет ни царапины. Хороший был вечер». «Как давно ты знал о Большом Боллигере?» «Не первую неделю. Теперь у нас нехватка людей». Кстати, об этом. Напомни мне, что надо выгнать Роя Акке. — Почему? За игральным столом ему нет равных. — Многие сопляки умеют управляться с колодой карт. Роя Акке слишком хитрый. Он утаивает выигрыш. — Он отличный крупье. Ему нужно кормить семью. Ты мог бы сделать ему выговор, отрезать палец? — Тогда он уже не будет хорошим крупье. Не так ли? Когда Крупье ловили на том, что он крал деньги из игорного зала, Питбосс отрезал ему мизинец. В обязанности Питбосса в игровом зале входит наблюдение за ходом игры и работой Крупье. Одно из тех глупейших наказаний, которые были в чести у банд. Утратившему палец Ловкачу приходилось заново обучаться тасовать карты, а для его будущего работодателя изувеченная кисть нового работника являлась предупреждением — что за ним нужен глаз да глаз. Но эта мера также приводила к тому, что Крупье становился неуклюжим за столом, ему приходилось сосредоточиваться на простейших действиях, вроде сдачи карт, вместо того, чтобы наблюдать за игроками. Каз не видел лица и неж в темноте, но чувствовал ее негодование. «Жадность, твой бог, Каз!» Он едва не рассмеялся. «О, нет и неж. Жадность склоняется передо мной. Она моя верная прислужница и главный рычаг влияния». «Тогда какому богу служишь ты?» «Любому, кто предложит хорошую награду». «Не думаю, что боги так работают». «Не думаю, что меня это волнует». Она раздраженно фыркнула. Несмотря на все, через что ей пришлось пройти, И неж продолжала верить, что за ней присматривают ее сулийские святы. каз об этом знал, и ему чего-то нравилось дразнить девушку. Хотел бы он сейчас увидеть выражение ее лица. Небольшая складочка между черными бровями и неж доставляла ему особенное удовольствие. — Как ты мог предугадать, что я успею вовремя добраться до вандаля? — спросила она. — Ты всегда успеваешь вовремя. «Тебе стоило предупредить меня?» «Я думал, что твои святые оценят этот вызов». Какое-то время они оба молчали, а затем он услышал ее голос позади себя. «Люди смеются над богами, пока не нуждаются в них. Каз...» Он не видел, как она ушла, но почувствовал, что ее нет рядом. Каз сердито покачал головой. Сказать, что он доверял Инеж, было бы преувеличением, но он не мог не признать, что уже привык на нее полагаться. Решение выкупить ее из зверинца было чисто интуитивным и сильно ударило по карману отбросов. Эра Хаскеля пришлось долго убеждать, но и Инеж оказалась одним из самых удачных вложений Каза. Она обладала талантом оставаться незаметной, что делало ее отличным похитителем секретов, лучшим в бочке. Правда, тот факт, что и могла так легко исчезать, беспокоил Каза. У нее даже запаха не было. Все люди чем-то пахли. Слабый аромат карболки на пальцах у женщины или дыма в ее волосах, душок намокшего шерстяного пальто, исходящий от мужчины, или порох, которым провоняли манжеты его рубашки. Запах мог поведать многое о своем хозяине. Но только не об и неже. Она в совершенстве владела искусством невидимости. Да, она была ценным приобретением. Но почему бы ей просто не выполнять свою работу? Ее переменчивость в настроении и упреки порядком надоедали Казу. Внезапно он понял, что больше не один. Парень замер и прислушался. В тот момент он как раз срезал путь через узкий проулок, разделенный мутным каналом. Здесь не было ни фонарей, ни прохожих, лишь яркая луна и маленькие лодки, которые стукались друг о друга на причале. Он потерял бдительность, позволил себе отвлечься. В конце проулка возник темный мужской силуэт. чем дело?» — спросил Каз. Человек накинулся на него. Каз низко махнул тростью. Он намеревался сбить с ног нападающего, но трость рассекла пустоту, а парень оступился, потеряв равновесие. Внезапно мужчина вырос прямо перед ним. Каз получил удар кулаком в челюсть. Он встряхнул головой, пытаясь избавиться от искр, прыгающих у него перед глазами. Развернулся и вновь взмахнул тростью. Но там, куда он целился, никого не было. Тяжелый набалдашник просвистел в воздухе и врезался в стену. Кто-то справа выбил трость из его рук. Значит, нападающих было двое. А затем фигура прошла сквозь стену. Разум Каза закипал, пытаясь найти объяснение увиденному, пока густой туман принимал форму плаща, ботинок и бледного лица. «Привидение», — подумал он. Детский страх, в реальность которого на сей раз он поверил безоговорочно. Джорди наконец-то пришел за отмщением. Пора оплачивать свои долги, Каас. Нельзя получить что-то, не дав ничего взамен. При этой мысли его охватил приступ унизительной, тошнотворной паники. Привидение набросилось на него, и Каас почувствовал сильный укол в шею. Привидение со шприцем? Идиот, — подумал он. А затем мир погрузился во тьму. Каз проснулся от резкого запаха аммиака. Его голова дернулась назад, едва он пришел в сознание. Перед ним стоял старик в халате университетского медика. В руке он держал пузырек с нюхательной солью и водил им перед носом Каза. Вонь была просто невыносимой. «Отойди от меня!» — прохрипел парень. Медик окинул его бесстрастным взглядом и спрятал пузырек в кожаный мешочек. Каз пошевелил пальцами, единственное движение, на которое ему хватило сил. Он был прикован к стулу с заведенными за спину руками. Чем бы его ни накачали, он чувствовал себя так, будто его послали в нокаут. Медик отошел в сторону, и Каз дважды моргнул. Когда у него, наконец, прояснилось в глазах, он огляделся вокруг. Как не абсурдно это было. Но Каза находился в помещении с роскошной обстановкой. Он ожидал, что окажется в логове «Черных пик» или какой-нибудь другой конкурирующей банды, но это явно не дешевая показуха одной из бандитских нор-бочки. Для такой обстановки нужны огромные деньги. Панели из красного дерева с резьбой в виде пенящихся волн и летучих рыб, полки, забитые книгами, витражные окна — И, судя по всему, оригинал картины Де капеля на стене. Один из его портретов маслом, изображающий даму с раскрытой книгой на коленях и овечкой, лежащую у ее ног. Мужчина цветущего вида, наблюдавший за ним из-за широкого стола, походил на богатого купца. Но если это его дом, почему двери охраняют вооруженные стражники? «Проклятие!» — подумал Каз. «Меня взяли под арест». Если так, то этого купца ждет сюрприз. Благодаря Энеж у него накопились сведения на каждого судью, пристава и высшего члена Совета Керчи. Он выйдет из камеры еще до рассвета. Вот только его не посадили в камеру, а приковали к стулу. Что, черт возьми, здесь происходит? Купец выглядел лет на сорок. У него было измождённое, но красивое лицо, а на лбу уже появились залысины. Когда Каз встретился с ним взглядом, сидящий за столом человек прочистил горло и сложил пальцы домиком. «Господин Бреккер, надеюсь, вы не слишком плохо себя чувствуете?» «Берите от меня этого старого слизняка. Я в порядке». Купец кивнул медику. можете идти». Пожалуйста, пришлите мне счет. И, конечно, я буду признателен за ваше благоразумие и молчание. Старик закрыл свой саквояж и вышел из комнаты. В тот же миг купец встал и поднял кипу бумаг со стола. На нем были сшиты на заказ сюртук и жилет. Такой костюм носили все керчийские торговцы. Темный, изысканный, намеренно старомодный. Но его карманные часы и булавка для галстука Сказали Казу все, что ему нужно знать. Тяжелую золотую цепочку для часов украшали звенья из лавровых листьев, а булавку венчал огромный рубин. «За то, что ты приковал меня к стулу, я оторву этот крупный камешек от булавки и проколю ею твою толстую шею», — подумал Каз. Но сказал лишь «Ван Эк». Мужчина кивнул. Кланяться не стало, разумеется. Торговцы не церемонились со всяким сбродом из бочки. «Значит, вам известно, кто я такой?» Каз знал символы и камни всех керчийских купеческих домов. На гербе ван Экка был красный лавровый лист. Не нужно быть гением, чтобы связать одно с другим. «Известно», — подтвердил он. «Вы — один из тех купцов, которые мечтают покончить с бочкой. Ван Эгг снова кивнул. «Я пытаюсь дать людям честно заработать деньги». Каза рассмеялся. «А в чем разница между ставками в клубе воронов и спекуляциями на бирже?» «Первое называется воровством, а второе — коммерцией. Для человека, который теряет все свои сбережения, нет никакой разницы». «Бочка...» Это гнездо разврата, безнравственности, и жестокости. Сколько кораблей из тех, что вы отправляете из Киттердамских гаваней, не возвращаются? Это не не возвращается каждый пятый корабль, Ванек. Каждое пятое судно, которое вы отправляете за кофе, юрдой и шелком, опускается на дно моря, разбивается о скалы или становится жертвой нападений пиратов. Каждый пятый экипаж погибает, и их тела теряются в чужих водах, становясь кормом для рыб. Так что давайте не будем рассуждать о жестокости. «Я не стану спорить о порядочности с сопляком из бочки». Каз этого и не ждал. Он просто тянул время, пробуя крепость кандалов на своих запястьях. Парень провел пальцами вдоль цепи, насколько было возможно. все еще гадая, куда его притащил Ван Экк. Хотя Каз никогда прежде не встречался с ним лично, он знал планировку его дома. Где бы они ни находились, это определенно не особняк купца. «Поскольку вы похитили меня явно не для философских бесед, могу я узнать, какое у вас ко мне дело». С такого вопроса начиналась любая деловая встреча. И звучали эти слова как приветствие от партнера, а не мольба заключенного. «У меня есть к вам предложение. Если точнее, то не у меня, а у совета». Каз ничем не выдал своего удивления. «А торговый совет всегда начинает переговоры с побоев. считать это предупреждением». и демонстрации наших возможностей. Каз вспомнил человека из переулка, как он появлялся и исчезал, словно привидение. Джорди. Он мысленно одернул себя. Это был не Джорди, не глупи, сосредоточься. Им удалось его схватить, потому что Каз расслабился после недавней победы и потерял бдительность. Будет ему уроком, больше он никогда не совершит подобные ошибки. А это не объясняет появление фантома. Пока что он отмахнулся от этой мысли. Так зачем я понадобился торговому совету?» Ванек начал перебирать бумаги. «Впервые вас арестовали, когда вам было десять», — произнес он, всматриваясь в страницу. «Все помнят свой первый раз. Дважды в тот год и дважды, когда вам исполнилось одиннадцать. В четырнадцать вас схватило стража во время облавы в игорном зале, но больше вы не попадались». Это была правда. За три последних года еще никому не удавалось поймать Каза. «Я изменился», — ответил он. «Нашел работу, живу жизнью честного труженика и молитвами». «Не кощунствуйте», — мягко сказал Ванек, но в его глазах мелькнула ярость. «Значит, верующий», — отметил про себя Каз, вспоминая все, что ему известно о купце. Состоятельный, и благочестивый, вдовец, недавно снова женился на девушке, которая была едва ли старше Каза. Ну и, конечно, существовала тайна вокруг сына, Ван Эка. Купец продолжал листать досье. «Вы работаете букмекером на боях, скачках и в собственном игорном зале. Больше двух лет были питбоссом в клубе воронов. Вы самый молодой владелец букмекерской конторы и при этом умудрились увеличить ее прибыль в два раза. Вы шантажист. Я продаю сведения». — Аферист. — Я создаю возможности. — Сутенер и убийца. — Я не торгую женщинами и не убиваю без надобности. — И что же это у вас за надобность? — Та же, что и у вас, купец. Выгода. — Как вы добываете сведения, господин Брекер? — Скажем так, я взломщик. — И весьма одаренный, я полагаю. — Именно. Каз слегка отклонился назад. «Видите ли, каждый человек — это сейф, хранилище тайн и стремлений. Есть те, кто идет путем насилия, но я предпочитаю более мягкий подход — надавить на нужные места в подходящий момент. Это деликатный процесс». «Вы всегда выражаетесь метафорами, господин Брэкер», — Каз улыбнулся. «Это не метафора». Он вскочил со стула еще до того, как цепи упали на пол. Затем бросился к столу, схватил нож для вскрытия писем одной рукой и рубашку Ванека другой. Тонкий хлопок начал рваться, когда парень прижал лезвие к горлу купца. У Каза кружилась голова, его конечности затекли от долгого сидения без движения. Но с оружием в руках все выглядело теперь куда лучше. Стражники Ванека нацелили на него дуло пистолетов и обнажили клинки. Каз чувствовал, как заколотилось сердце торговца под тонкой шерстью его костюма. «Не думаю, что мне стоит тратить силы на угрозы», — сказал Каз. «Говорите, где выход, или я выпрыгну вместе с вами в окно». «Думаю, что могу заставить вас передумать», — Каз легонько встряхнул его. «Мне плевать, кто вы или насколько велик этот Рубин. Никто не смеет похищать меня с моих же улиц, и никто не смеет заключать со мной сделки, пока я закон в цепи». «Микам!» — позвал Ванек. И это произошло снова. Парнишка прошел прямо сквозь стену библиотеки. Он был бледен, как труп, и носил вышитую синюю мантию проливных с красно-золотой лентой на лацканье, означающей, что он служит дому ванека Но даже греши не могли ходить сквозь стены. «Накачали», — подумал Каз, пытаясь не паниковать. «Меня накачали наркотиками». Или это был какой-то безумный фокус иллюзиониста, вроде тех, что показывали в театрах Восточного Обруча. Девушка, разрезанная пополам, голуби, выпархивающие из чайника. «Что за чертовщина?» — прорычал он. «Отпустите меня, и я объясню». «Можете начинать», — Ванек прерывисто вздохнул. «То, что вы видите, является эффектом юрды парема». «Юрда всего лишь стимулятор». Маленькие высушенные цветы, выращенные в новом земе продавались в лавках Кеттердама. Когда Каз только стал членом отбросов, то жевал ее, чтобы не заснуть, сидя в засаде. Его зубы еще долго не удавалось очистить от оранжевой пыльцы. Она безвредна. Юрда Парем — это нечто совершенно другое, и она определенно не безвредна. «Значит, вы меня чем-то накачали?» «Не вас, мистер Брекер. Микку». Кааз, оценивающий, посмотрел на болезненно бледное лицо Гриша. Под его глазами пролегли темные круги, а хрупкое дрожащее тело говорило о том, что он давно ничего не ел и совершенно об этом не заботился. — Юрда Парем — это родственница обычной юрды, — продолжал Ванек. — Делают их из одного и того же цветка. Мы пока не знаем, как именно изготавливается порошок, но его проба была отправлена Керчийскому торговому совету ученым по имени бо -Баюр. «Шуханец?» «Да. Он предпочел Керчью, своей отчизне, и прислал пробу новой юрды, чтобы убедить нас в правдивости заявления о необыкновенном эффекте брошка Прошу, господин Брэккер, мне крайне неудобно так стоять. Если хотите, я дам вам пистолет, и мы сможем сесть и обсудить это более цивилизованным способом». «Пистолет и мою трость!» Ванек кивнул одному из стражников, тот вышел на минутку и вернулся с тростью Каза. Каз был рад, что хотя бы стражники тут пользуются этой чертовой дверью. «Сначала пистолет!» — сказал он. «Медленно!» Стражник достал пистолет из кобуры и протянул его Казу рукояткой вперед. Парень взял оружие и быстрым движением взвел курок, затем отпустил Ванека, швырнул нож на стол и выхватил трость из руки стражника. От пистолета больше проку, но трость принесла Казу облегчение, в котором он не хотел признаваться даже себе. Ванек попятился, увеличивая расстояние между собой и заряженным пистолетом Каза. Видимо, расслабиться и сесть ему не хотелось. Впрочем, как и Казу, поэтому он старался держаться поближе к окну, чтобы в случае чего сразу выпрыгнуть. Ван Эк сделал глубокий вдох и поправил костюм. У «Вас очень любопытная трость, господин Бреккер. Работа фабрикатора?» Она действительно была творением греша фабрикатора, освинцованная и идеально сбалансированная для ломки костей. — Не ваше дело. Рассказывайте, Ван Эк. Купец прочистил горло. После того, как Бо Юл прислал нам порошок юрды Парема, мы испробовали его на трех грешах, по одному из каждого ордена. — Счастливые добровольцы. — Прислуга, — признал купец. Первыми были фабрикатор и целитель, слуги советника Худе. «Микка — проливной, он принадлежит мне. Вы видели, на что он способен под воздействием порошка». худе Откуда ему знакомо это имя?» «Я не уверен в том, что видел», — ответил Каз, посмотрев на Микку. Взгляд парня был полностью сосредоточен на Ван Эке, словно он ждал от него следующих приказаний. «Ну, или же новые дозы?» Обычный проливной способен контролировать потоки, призывать воду и влагу из воздуха или из ближайшего источника. Они управляют приливами и отливами в нашей гавани. Но под воздействием юрды парема проливной может трансформировать свое тело из твердого в жидкое или газообразное. То же самое он делает с другими объектами, даже со стеной. Каз удержался от соблазна заявить, что он отказывается в это верить. У него не было других объяснений тому, чему он сам стал свидетелем. «Каким образом?» «Трудно сказать. Вам известно об усилителях, которые носят некоторые греши». «Доводилось видеть», — ответил Каз. «Кости животных, зубы, чешуя. Насколько я знаю, их трудно добыть». «Очень». Но они лишь увеличивают силу грешей, а юрда-парем меняет их сознание. И? Греши могут менять общие свойства материи. Они называют это малой наукой. Под воздействием парема их действия становятся более быстрыми и точными. В теории юрда-парем всего лишь стимулятор, как и ее обычный родственник. Но она обостряет и оттачивает чувства грешей. наделяет их исключительной скоростью, невозможное становится возможным. А что она делает с обычными жалкими тварями, вроде нас с вами? Ванек слегка нахмурился, словно отвергая предположение, что у них сказом может быть что-то общее. Но ответил. «Приводит к летальному исходу. Для обычного человека юрда смертельно опасна даже в самых малых дозах. «Вы сказали, что дали ее трем грешам. На что оказались способны двое других?» «Вот», — произнес Ванек, потянувшись к ящику стола. Касс поднял пистолет. «Полегче». Купец очень медленно засунул руку в ящик и достал большой кусок золота. «Изначально это был свинец». «Да, конечно». Ванек пожал плечами. «Я говорю вам лишь то, что видел сам. Фабрикатор взял в руки кусок свинца, а через секунду мы получили это». «Откуда вы знаете, что оно настоящее?» — спросил Каз. «У него та же температура плавления, тот же вес и пластичность. Если этот кусок не идентичен золоту во всех отношениях, то разницу мы не обнаружили. Проверьте сами, если хотите». Каз взял трость под мышку, забрал из рук Ванека тяжелый слиток золота и спрятал его в карман. Настоящее оно или просто убедительная имитация, но такой шмат дорого стоит на улицах бочки. «Вы могли достать его где угодно», — заметил Каз. «Я бы привел фабрикатора Худы, чтобы он лично показал вам, на что способен, но ему не здоровится Каз покосился на болезненное лицо Микки и его вспотевший лоб. У этого порошка определенно была своя цена. Предположим, что все это правда, а не дешевый фокус. Какое отношение это имеет ко мне? Вы, наверное, слышали новость, что шуханцы выплатили весь свой долг Керчи, благодаря внезапному притоку золота. Слышали об убийстве торгового посла из Нового Зема. о краже документов с военной базы в Равке. Так вот что за тайна крылась за убийством посла в уборной. А золото, привезенное на трех кораблях шуханцами, наверное, было изготовлено фабрикатором. Каза ничего не слышал о равкеанских документах, но все равно кивнул. «Мы полагаем, что все эти случаи являются делом рук грешей», которые выполняли приказы шуханского правительства и находились под воздействием юрды Парема. Ванек почесал подбородок. Господин Бреккер, я хотел бы, чтобы вы всерьез задумались над тем, что я вам рассказал. Люди, которые ходят сквозь стены, ни один замок или крепость уже не будут залогом безопасности. Люди, которые могут превращать свинец в золото, да и все остальное тоже, которые могут изменить саму материю этого мира финансовые рынки погрузятся в хаос мировая экономика рухнет очень увлекательно и чего вы хотите от меня ванек украсть партию формулу нет я хочу чтобы вы похитили человека бою баюра спасите его «Месяц назад мы получили от него сообщение, в котором он молил предоставить ему убежище. Его беспокоили планы правительства, связанные с Юрдой Парэмом, и мы согласились помочь ему сбежать. Мы организовали встречу, но в самый ответственный момент началась перестрелка». «С шуханцами?» «Нет, с фьерданцами». Каз нахмурился. «Видимо, у фьерданцев были шпионы в Шухане или Керчие. раз они так быстро прознали о Порошке и о планах Бо-Юл-Баюра. «Так пошлите за ним кого-нибудь из своих агентов. Наши нынешние дипломатические отношения и без того довольно хрупкие. Очень важно, чтобы правительство Керчи никоим образом не стали связывать с именем Юл-Баюра. Вы же сами понимаете, что он, скорее всего, мертв. Фьерданцы ненавидят грешей». они ни за что не позволят распространиться информацией об этом порошке наши источники подтверждают что он вполне жив и ждет сюда ванек прочистил горло в ледовом дворе каз долго смотрел на ванекка а затем разразился смехом но ну, мне было приятно потерять сознание и быть похищенным вами «Можете не сомневаться. Когда придет время, я отплачу за ваше гостеприимство. А теперь прикажите одному из своих лакеев проводить меня к выходу». «Мы готовы предложить вам пять миллионов крюги». Касс спрятал пистолет в карман. Он уже не чувствовал себя в опасности просто негодовал, что этот прохвост зря потратил его время. «Может, это станет для вас неожиданностью, Ванек? Но мы, канальные крысы, ценим свою жизнь так же, как и вы свою». «Десять миллионов!» «Нет смысла умирать ради денег, которые я не смогу потратить. Где моя шляпа? Ваш проливной оставил ее в переулке?» «Двадцать». Каспа медлил с ответом. У него появилось жутковатое ощущение, что вырезанные на стене рыбы замерли в прыжке, чтобы подслушать их разговор. «Двадцать миллионов? Крюге?» Ванек кивнул. Вид у него был отнюдь несчастливый. «Мне придется убедить свою команду согласиться на самоубийственную миссию. Малыми деньгами дело не обойдется». Это была не совсем правда. Несмотря на то, что он сказал Ванеку, в бочке полно людей, которые ни в грош не ставили свою жизнь. «Двадцать миллионов крюги — едва ли малые деньги», — раздраженно ответил купец. «Из ледового двора еще никому не удавалось сбежать». «Поэтому нам и нужны вы, господин Бреккер». «Может быть, Бо Юл Баюр уже мертв или выдал все свои секреты фьорданцам, но мы считаем, что у нас есть еще немного времени на активные действия, прежде чем секрет Юрды Парема выплывет наружу». «Если шуханцы владеют формулой...» Юл Баюр утверждал, что ему удалось ввести в заблуждение свое начальство и сохранить детали формулы в тайне. Мы полагаем, что они работают лишь с тем ограниченным количеством данных, которые он им оставил. Жадность склоняется передо мной. Возможно, Каз был слишком самоуверен на этот счет. Теперь жадность работала на благо Ван Эка. Рычаг пришел в действие, поборов сопротивление Каза и ставя его на место. «Двадцать миллионов, Крюге. Что же это будет за работа?» Каза ничего не знал о шпионаже или правительственных разборках, но, с другой стороны, чем похищение Бо-Юл-Баюра из Ледового дворца отличается от изъятия ценностей из сейфа купца? «Самого охраняемого сейфа в мире», — напомнил он себе. Ему понадобится особенная команда, из отчаянных людей, которых не испугает тот факт, что вероятность вернуться назад живыми очень мала. И ребятами из отбросов дело не ограничится. В их рядах не было талантов, которые ему пригодятся. А это значит, что придется действовать еще осторожнее, чем обычно. Но если им все удастся, даже после того, как Перхаскель получит свою часть, доли Каза хватит, чтобы все изменить. Чтобы осуществить мечту, которую он лелеял с тех пор, как впервые выполз из холодной гавани, с жаждой мести прожигающей дыру в его сердце он наконец вернет свой долг джорди не говоря уже о других преимуществах кирчиский совет будет обязан ему до скончания века а его авторитет в городе взлетит до небес проникнуть в недоступный ледовый двор оплот военной мощи ферды и увести трофей из подносов ерданской знати С такими заслугами за плечами и с такими деньгами в руках он больше не будет нуждаться в перехаскеле. Он сможет начать свой собственный бизнес. Но надо кое-что выяснить. Почему я? Почему отбросы? В бочке есть и более опытные банды. Микка закашлял, и казу увидел кровь на его рукаве. «Присядь», — ласково сказал Ванек. помогая парню устроиться в кресле и протягивая Гришу свой платок. Затем кивнул стражнику. «Принеси воды». но ну, поторопил его Каз. «Сколько вам лет, господин Бреккер?» «Семнадцать». «Вас не арестовывали с четырнадцати, и поскольку я знаю, что с тех пор вы не стали ни на каплю порядочней, могу предположить, что у вас есть качество...» которым должен обладать нанимаемый мной преступник. Вы не попадаетесь». Тут Ванек выдавил слабую улыбку. «Ну и решающим стал случай с моим де каппелем «Понятия не имею, о чем вы?» «Полгода назад из моего дома исчезла картина де каппеля написанная маслом, которая стоила сто тысяч крюги». «Какая потеря!» И «Именно, особенно если принять во внимание мою уверенность в том, что галерея надежно охраняется, а замки на дверях невозможно взломать». «Кажется, я читал об этом». «Да», — признал Ванек со вздохом. «Гордость — опасная штука. Мне хотелось похвастаться своим приобретением и условиями, на которые пришлось пойти, чтобы защитить его». И тем не менее, несмотря на все меры предосторожности, охрану, сторожевых собак, сигнализацию и самый верный персонал во всем Кеттердаме, моя картина пропала. И соболезнования. Жду, когда она появится на мировом рынке. Может, у вашего грабителя уже был покупатель? Возможно, конечно, но я склонен полагать, что вор... Украл ее по другой причине. И какой же? Просто, чтобы доказать, что он может. Глупый риск, по-моему. ну кто их разберет, этих воров? Точно не я. Судя по тому, что мне известно о Ледовом дворе, кто бы не украл моего Декаппеля, именно этот человек и нужен для такой работы. Тогда вам лучше его и нанять. или ее ваш правда но придется довольствоваться вами ванек задержал взгляд на казе словно надеялся увидеть признание в его глазах наконец он сказал значит мы договорились не торопитесь а что насчет целителя ванек выглядел озадачным кого «Вы сказали, что дали порошок грешам из каждого ордена. Микка проливной, он ваш эфириал. Фабрикатор, который сварганил этот кусок золота, был субстанциалом. А что произошло с корпореалом, с целителем?» Ванек, скривившись, произнес. «Не откажете мне в прогулке, господин Бреккер». Настороженно взглянув на Микку и стражников, Каз последовал за Ванекком из библиотеки в коридор. Обстановка дома буквально кричала о богатстве. Стены с панелями из тёмного дерева, пол из чёрно-белой плитки. Всё обустроено со вкусом, в сдержанном стиле и безупречно продумано. Но атмосфера напоминала кладбище. Пустые комнаты с задёрнутыми шторами, мебель под белыми чехлами. Каждое помещение, мимо которого они проходили, выглядело как красивый морской пейзаж со скоплением айсбергов. «Худе!» Наконец-то все встало на свои места. На прошлой неделе в особняке худа на Гельдштрате случился какой-то инцидент. Весь дом был оцеплен и кишел дозорными. До Каза доходили слухи о вспышке огненной оспы, но даже и Неж не удалось разузнать больше. «Это дом советника Худе», — сказал Каз, и по его коже поползли мурашки. Ему не хотелось подцепить смертельную заразу, но купец и его охранники не выглядели обеспокоенными. «Я думал, это место закрыто на карантин». «То, что здесь произошло, для нас не опасно. А если вы выполните свою работу, господин Бреккер, то никогда и не будет». Ванек вывел его через дверь в ухоженный сад, в котором воздух разносил свежий аромат первых крокусов. Их запах ударил Казу в голову. Воспоминания о джорди и без того были живы в его памяти. А благодаря цветам Каз на миг перенесся из сада богатого купца в разнотравье весеннего поля. Трава доходила до колена, жаркое солнце било в лицо, и брат звал его домой. Каспо мотал головой. «Мне нужна чашка самого черного и крепкого кофе, какой только можно найти», — подумал он. «Или хороший удар в челюсть». Ван Эк вел его к Эллингу у канала. Свет, просачивающийся сквозь закрытые ставнями окна, отбрасывал узоры на садовую дорожку. Одинокий дозорный у двери стал по стойке смирно, когда Ванек достал ключ из кармана и вставил его в тяжелый навесной замок. Из закрытого помещения так воняло мочой и экскрементами, что Каз прижал рукав к лицу. «Да уж, это вам не весенние крокусы». Помещение освещалось двумя стеклянными лампами на стене. Группа стражников стояла перед большой железной коробкой — а пол под их ногами был усыпан осколками. На одних стражниках была фиолетовая форма городских дозорных, на других — светло-зеленые ливреи дома Худе. Через отверстие, которое, как догадался Каз, раньше было смотровым окном, он увидел еще одного стражника, замершего рядом с пустым столом и двумя перевернутыми стульями. Как и у остальных, его руки вяло свисали вдоль тела, лицо ничего не выражало, а взгляд был направлен в никуда. Ванек включил другую лампу, и Каза увидел тело в фиолетовом мундире, валявшееся на полу с закрытыми глазами. Купец вздохнул и присел, чтобы перевернуть его. «Мы потеряли еще одного». Парень был довольно юным, над его губой только начали пробиваться усы. Ванек дал распоряжение впустившему их охраннику, и они вместе со стражником из свиты Ванека подняли и унесли тело. Остальные стражники в помещении никак не отреагировали, просто продолжая смотреть в пустоту. Каз узнал одного из них, Генрика Дальмана, капитана дозорных. «Дальман?» — обратился он, но тот не ответил. Каз помахал рукой перед лицом капитана, а затем грубо щелкнул его по уху. Тот лишь медленно и равнодушно моргнул. Парень достал пистолет и приставил его прямо к колбу капитана. Взвел курок. Дальман не шелохнулся. Его зрачки не увеличились. «Это живой мертвец», — сказал Ванек. «Стреляйте, вышибите ему мозги. Он не станет возражать, а остальные не отреагируют». Ка запустил оружие. По его телу побежали мурашки. «Что с ним? Что здесь произошло?» Девушка Гриш была корпориалкой, служившей при доме советника Худе. Он думал, что раз она целительница, а не сердцебитка, то на ней протестировать парем не опасно. Довольно здравое рассуждение. Казу доводилось видеть сердцебитого в деле. Они могли расщепить ваши клетки, взорвать сердце прямо в груди, выкачать весь воздух из легких или замедлить пульс до такой степени, что вы впадете в кому и при этом не коснуться вас и пальцем. Если в словах Ван была хоть доля правды, мысль о том, что один из них получит дозу юрды парема, пугала до чертиков. Поэтому купцы испробовали порошок на целителе. Но, судя по всему... Их план не сработал. «Вы дали ей порошок, и она убила своего хозяина?» «Не совсем», — Ванек откашлялся. «Они заперли ее в камере. Через пару секунд после принятия парема она взяла под контроль стражника, охранявшего ее». «Как?» «Точно не знаем. Но каким бы методом она ни пользовалась...» Он позволил ей подчинить себе волю и этих стражников. «Это невозможно». «Разве? Мозг — всего лишь один из органов, скопление клеток и импульсов. Почему бы Гришу, пребывающему под воздействием юрды Парема, не установить контроль над этими импульсами?» Должно быть, шок отразился на лице Каза. «Посмотрите на них», — настаивал Ванек. «Она приказала им ждать». Именно это они и делают с тех пор. Каз присмотрелся внимательней к безмолвной группе. В самом деле, их взгляды не были пустыми или безжизненными, а тела не до конца безвольными. Они находились в ожидании. Парень постарался унять дрожь. Ему доводилось видеть странные необычные вещи, но ничего подобного этому он никогда не встречал. «А что случилось с Худе?» Она приказала ему открыть дверь, а затем отрезать себе палец. Мы узнали об этом от паренька с кухни, который был здесь в тот момент. Девушка его не тронула. Он заявляет, что Худе отрезал себе палец с улыбкой на лице. Казу совсем не нравилась мысль, что какие-то греши могли управлять его разумом. Но Худе наверняка это заслужил. Во время гражданской войны в Равке многие из них бежали из охваченной боями страны и заплатили свободой за то, чтобы их пустили в Керчью. Согласившись работать прислугой, греши не осознавали, что добровольно продались в рабство. Купец мертв? Советник Худо потерял много крови, но он не в таком состоянии, как эти люди. Его с семьей и прислугой отвезли за город. «А целительница вернулась в Равку?» — поинтересовался Каз. Ванек указал ему на выход из Айлинга и запер дверь, когда они покинули помещение. «Похоже, что она этого хотела», — ответил он, пока они возвращались через сад к дому. «Нам известно, что она захватила небольшое судно и пыталась на нем отплыть в сторону Равки». Но два дня назад мы обнаружили ее тело, прибитое течением к берегу рядом с третьей гаванью. Нам кажется, что она утонула, когда возвращалась в город. Зачем ей было возвращаться? За новой дозой. Кэс вспомнил блестящие глаза Микки и его бледную кожу. Фрошок вызывает зависимость? Достаточно всего одной дозы. Как только порошок заканчивает действовать, тело Гриша ослабевает и требует еще. Доза парема достаточно изнуряет. Достаточно изнуряет. Это мягко сказано. Совет приливов контролировал проход в Кеттердамские гавани. Если целительница пыталась вернуться ночью на небольшой лодке, у нее не было никаких шансов из-за течения. Каз подумал об истощенном лице Микки, и о том, как одежда висела на его исхудавшем теле. Таким он стал из-за порошка. Действие юрды Парема не закончилось, но он уже хотел еще. Казалось, совсем немного, и он рухнет, как подкошенный. Как долго могли продержаться греши в таком состоянии? Хороший вопрос, но сейчас он не имел значения. Они подошли к воротам. Пришло время заключать сделку. «Тридцать миллионов крюгер», — сказал Каз. «Мы говорили о двадцати», — разозлился Ванек. «Вы говорили. И дураку ясно, что вы в отчаянии». Каз оглянулся в направлении Эллинга, в котором стояла группа людей, ждущих своей смерти. «И мне ясно, почему». «Совет мне голову оторвет». и будет восхвалять вас, как только вы спрячете Юл Баюра в своем укрытии, где бы оно ни находилось. — В новом земе! — Кас пожал плечами. — Мне плевать, хоть в кофейник его засуньте. Ванек внимательно посмотрел на него. — Вы видели, на что способен этот порошок. Заверяю вас, это лишь начало. Если Юрда Парем распространится по миру, «Войны не миновать. Наши торговые пути будут уничтожены, а рынки рухнут. Керча этого не переживет. Вся надежда на вас, господин Бреккер. Если вы не справитесь, пострадает весь мир». а «Все гораздо хуже, Ванек. Если я не справлюсь, мне не заплатят». Выражение отвращения на лице купца заслуживало быть запечатленным на холсте самим де каппелем «Ну что же, не стоит так разочаровываться. Только подумайте, каким бы несчастным вы были, окажись у этой канальной крысы хоть капля патриотизма. Вам бы пришлось сменить гримасу на своем лице и проникнуться ко мне уважением». «Спасибо, что избавили меня от этой участи», — брезгливо ответил Ванек. Открыв дверь, он помедлил. «Хотя мне любопытно, что бы получилось из мальчика с таким интеллектом при иных обстоятельствах?» «Спросите у Джорди», — подумал Каз с горечью и пожал плечами. «Воровал бы у более богатых недоумков. Тридцать миллионов крюги». Купец кивнул. «Тридцать. Сделка есть сделка». «Сделка есть сделка», — повторил Каз, и они пожали друг другу руки. Когда ухоженная ладонь Ванека сжала перчатку Каза, купец прищурился. «Почему вы носите перчатки, мистер Бреккер?» Каз поднял бровь. «Уверен, до вас доходили слухи». Каждый новый нелепее предыдущего. Каз тоже их слышал. Руки Брекера были по локоть в крови. Руки Брекера были покрыты шрамами. У Брекера были когти вместо пальцев, потому что он полудемон. Прикосновение Брекера обжигало, как сера Стоит дотронуться до его оголенной кожи, как начинается гниение и отмирание плоти. «Выбирайте сами», — сказал Каз, исчезая в ночи. Его мысли уже были заняты тридцатью миллионами крюги и командой, которая поможет их ему добыть. Все они истинная правда.